238. -е. Матерь Агни-йоги. Страдания, трудности, неприятности и огорчения вырабатывают в существе человека некую субстанцию, природу которой ближе всего определить как огненосную. Организм человека обладает способностью порождать антитоксины, как противодействие против отравлений или болезни. Нечто подобное вырабатывается И в человеческом сердце, как сила противостояния отравлению ядом земным. Чашу яда земного приходится испивать каждому носителю света, но не для отравления ею. Наоборот. Самые ядовитые явления вызывают из глубин сердца огни самой чудесной окраски. Так сердце носителя света становится великим трансмутатором отравленных эманаций зла. Тяжек земной путь сердца. Ознавшего свет, ибо сумерки плотного мира антагонистичны ему. Смотрите, сколь трудна была жизнь духов высоких и духов великих, и все, кто сознанием своим поднимался выше обыденности, трафарета и условности своего времени. Страдания, трудности и тягость ношей земной удел горящего сердца. Огонь не терпит лени, Огонь — созидатель новых форм жизни и разрушитель старых. Замена старого новым — закон эволюции сущего. Во все времена, которые были, будут и есть, учитель является собой утверждение нового мира, который идет на смену старому. На грани двух юг этот процесс приобретает особо острые формы, ибо эволюция огненно устремляется в будущее, сметая все препятствующие. Время великое, великих перемен и смещений не может быть обычным. Сущность космического момента планеты надо сердцем понять.